Глава 22 вторая. Перемены. Утро, казалось, наступило уже через минуту. Я проснулась от того, что солнце шаловлево щекотало мой нос. «Апчхи!» – открыла глаза и увидела рядом с диванчиком, на котором вчера свернулась клубочком, красиво сервированный столик на колесиках. Чашечка с кофе, мой любимый апельсиновый сок, тарелочка с пирогом, Кажется, сливовым и лежащей на ее краешке маленькой ложечкой. А рядом небольшая ваза с букетом полевых цветов. Какое приятное пробуждение! Я потянулась, разминая затекшее тело, широко улыбнулась и взяла в руки чашку. «Доброе утро!» – Кассиан подошел ко мне. «Вот такое утро действительно доброе!» Сделала глоток сладкого кофе, а потом принялась за пирог. «Сахара немного?» – спросил муж, сев на край диванчика. «Ты о ситуации или о кофе?» – лукаво улыбнулась. «Только о кофе. Ты пьешь с двумя ложечками сахара, правильно?» «Запомнил?» «Я не такой пропащий, как тебе кажется». Он тепло улыбнулся. «Спасибо за завтрак». Вернулась к поеданию пирога. «Или ты уже где-то опять накосячил?» «Нет, еще не успел», — усмехнулся. «А где все?» — я вернула пустую тарелку на столик. «Готовятся к отъезду». «Я тут!» В комнату ворвалась маленькая торнадо, которая, как выяснилось, подслушивала под дверью. «Он меня к тебе не пускал!» Пожаловалась Адель, ткнув пальчиком в отца и запрыгнув между нами на диван. «Заставил на цыпочках ходить!» «Злой папа!» Я погладила ее по голове, но в глубине души забота мужа была очень приятна. «А как Анри приходит в себя после того, как его вчера...» э, Косян покосился на дочь. «Коньяк нокаутировал!» «Я помог снять основные симптомы нокаута, но ему пока не особо хорошо, надо часик полежать». Мы все трое повернули головы к двери, услышав стук. «Это еще одна твоя бывшая?» – спросила я, глянув на мужа. «Или твой бывший?» – парировал он, встав. Но оказалось, что не угадал никто. Когда муж открыл дверь, На пороге стоял наш коммердинер с напомаженным коком на голове. «Доброе утро!» Он так улыбнулся, что сразу стало ясно. Плохие вести принес. «Доброе ли, Леопольд?» пробормотал Касс. «Да, спорное утверждение», согласился коммердинер и отступил на шаг, чтобы мы увидели два чемодана и объемную сумку. «Вот, велено вам передать, госпожой Ирен». «И что это значит?» Мак нахмурился. «Полагаю, ответы вы найдете в письме». Леопольд протянул ему конверт. Муж вскрыл его, пробежал глазами по строчкам и помрачнел еще сильнее. «Что там?» Спросила я. «Ирен уехала в путешествие», ответил Кассиан, усмехнувшись с герцогом, оставила дочь со мной. «Мама уехала», — повторила Адель, притихнув. «Даже не попрощалась?» «Она скоро вернется», — я обняла Кроху. «Не переживай». «А мне куда теперь?» Она глянула на меня, потом на отца. «Ты меня отошлешь в интернат?» Пухлые губки задрожали он промолчал хмурясь вот ведь отец года чтоб его нет конечно вмешалась я очень сильно желая дать магу под затыльник малышка ты поедешь с нами будешь жить с папой ну и со мной правда егазани смело улыбнулась конечно я ответила ей тем же «У нас очень много животных. Ты любишь их?» «Да!» – просияла девочка. «Лошадок очень люблю и собачек. Кошечки от меня почему-то очень шустро удирают». Она нахмурилась, а я подавила смешок, представив, как хвостатые пускаются на утек. «Кошки в поместье тоже есть, но имеются и другие». Я понизила голос и даже магические зверушки есть. А это как? Скоро узнаешь. Захваченная перспективами крошка убежала. Косян присел на корточке перед диваном и просяще заглянул в мое лицо. Прости, пожалуйста, Эля, и представить не мог, что Эрен такое выкинет. Она одержима идеей выйти замуж за проклятого герцога. «Знаешь, вообще-то между фиктивной женой и родной дочерью ты должен выбирать дочь», – прозрачно намекнула я. «Тебя, ее чувства, должны волновать в первую очередь. а не мои». «Отец из меня так себе», – признался он. «Понятия не имею, как растить дитя». «Научишься», – я погладила его по щеке. «Главное, люби ее» а остальное уж как получится. «Ты правда не против?» «Я люблю детей, Каз, и Адель прекрасная девочка». «Мы об одном и том же, монстрике говорим, уверенно?» Он, шутя, изогнул бровь. «Уверена, что ты станешь хорошим папой», заверила его и, подумав, добавила. «Под моим присмотром. Обратно мы ехали уже на двух каретах». Не пожелав ничего слушать, я втолковала Анри, что он едет с нами и точка. А его любительница чужих морковок пусть готовится к разводу. Если думает, что найдет мужа лучше, чем мой отчим, то ее ждет глубокое разочарование. В транспорт Анри мы усадили мою свекобру и Ларину, которая была мрачнее тучи. Похоже, Аларик, Ларик, о моих угрозах стал забирать ее щедро предлагаемую невинность. Сами же мы погрузились в нашу с кассом. Карету трясло на ухабах, но было весело. Анри и Садель играли в ладушки и распевали песни, стараясь громкостью компенсировать полнейшее отсутствие музыкального слуха. В конце концов малышка выдохлась и, как часто бывает у деток, тут же уснула у отца на руках. Я тоже задремала, положив голову на плечо отчима. Проснулась, когда через открытое окно стал залетать не только травяной аромат, но еще и запах костров. «Что?» – спросил Анри, когда я заворочилась «Поспи, Элечка, ехать еще долго будем». «Табор рядом, да?» – я посмотрела на поле, кивающие в такт ветру пышными цветами. «Давайте заедем к ним». Решила погадать на любовь. Отчим печально вздохнул. Шутка не получилась. «Цыганки обманут и за деньги, и за так». Кассиан насторожился. «Я тоже хочу», — поддержала нас Адель, распахнув глазки. «Пусть мне принца или герцога нагадают». «Нет уж, хватит нам с тобой мамы, с ее герцогом!» Мак пересадил дочь на скамью. «Мне нужен нормальный зять!» «Это какой?» – заинтересовалась девочка. «Расскажу, когда вырастешь!» Папа предпочел увильнуть от серьезного разговора. «Говорят, девочки выбирают мужей, которые похожи на их отцов» намекнула я, постучав по стенке, чтобы возничий остановился. «Да?» Каз озадаченно изогнул бровь и надолго задумался. Он молчал, даже когда мы вышли из кареты и пошли по полю к россыпи шатров, которые виднелись невдалеке. «Ничего, пусть ему полезно будет поразмышлять на такую щекотливую тему. Пора степеняться, Понять, что ты не финтифлюх, порхающий от женщины к женщине, а взрослый мужчина, отец, у которого подрастает дочь. Это огромная ответственность за все ее будущее, включая семейное счастье. У плохого папы редко вырастает счастливая в браке женщина. Чем ближе мы подходили к табору, тем острее я чувствовала, как меня туда тянет». Ржание лошадей, пасущихся рядом, Крики маленьких голубщиков, бегающих друг за другом, Заливистый девичий смех, Лай собак, почуявших чужаков, Гортанные мужские крики. Все это сливалось в один монотонный шум. В него вплеталась гарь костров, Запах похлебки, булькающий в огромном котле, терпкие нотки пота и аромат полевых трав. клали пришли!» – спросила молодая цыганка под боченись. «Вон там она!» – указала на белый в синюю полоску шатер в стороне от других. топой туда, девенька а этого красавчика нам оставь!» Усмехнулась, скользнув взглядом по Кассиану. «Развлечем!» «Я с тобой пойду!» Буркнул маг сжав мою руку. «Испугался молодых девиц?» Съехидничала я, шагая в указанном направлении. «Что с тобой?» «За тебя боюсь, бессовестная!» Нахмурился супруг. «А то порчу наведут, или еще чего, мало ли!» «Я ведьма, не забыл?» «Ты моя ведьма!» Отрезал он и отодвинул в сторону край полотна у шатра. «Идем уже!» «Похоже, кто-то и правда решил измениться. Надо же!» Я хмыкнула и вошла внутрь. Там было темно, пахло дымом и еще чем-то сладковато-пряным, будто кто-то кинул на раскаленную сковороду смесь специй. «А нет, вот в чем дело!» Я увидела сидевшую прямо на полу около низенького столика бабку с трубкой во рту. «Седай!» Она указала на горку, тряпья напротив. «В ногах правды нет, хотя ее нигде нет». Оптимистичное начало. Я села, попытавшись угнездиться. Чертовски неудобно, если честно признаться. Но мы в гостях, «Так что не будем приверетничать. Косян потоптался и просто замер рядом, возвышаясь, будто скала. «Ну, с таким охранником ничего не страшно». «Если что, уморит бабку шуточками». «Или начнет ее укутывать своим обаянием». «И кто-нибудь непременно из этого шатра сбежит». «Или маг от цыганки» которая решит воспользоваться молодым крепким мужским телом, или бабулька от касса, если перепугается за свою цыганскую честь. У них ведь говорят с этим строго. «Чего пришла-то?» Гадалка глянула в мое лицо из-под кустистых бровей. Драконицы шныряют, феи заглядывают, даже эльфийки ночью приходят, когда никто не видит. «А ведьме что тут делать?» «Ты мне скажи!» – я усмехнулась. «Сама позвала!» Слова сорвались с языка без контроля разума, и стоило большого труда не ахнуть, ведь я осознала. Именно ее зов меня звал, манил сюда, не давал усидеть в карете. «Твоя сила растет, девочка!» – цыганка одобрительно хмыкнула. Значит, все хорошо идет. Вы о чем? Я недоуменно нахмурилась. Тьма вокруг тебя ходит, кольцами своими опутывает. Не ответив, продолжила вещать гадалка. Доверчивая ты, с нам верь, ворон бойся. Откуда она об этом знает? Я замерла, хлопая глазами. «Слышала, что бывает. Цыганки говорят вещи, о которых никто не в курсе. Но чтобы так...» «Дай отпор злу, девонька!» Распоясалось оно совсем. «Старый мрак решил вернуться и все фиолетовой дымкой покрыть, чтобы как встарь было!» Продолжила она. «Я ведь помню... Как раньше Смертушка, свободно по земле разгуливала, в окна заглядывала, новых жертв в себе выискивая, кружилась безнаказанно. По коже колючей проволокой пробежал озноб. «Не дай ей вернуться, девочка, или все с гнием ни за что, и косточек не останется в могилку схоронить». В глазах гадалки протаяла тоска, а следом и страх. Оголодали они сильно, осерчали. Мести накопили столько, что уж из глаз слезами злыми льется она. В мир наш рвется. «Вы чушь несете!» — встрял Косян. «Хватит ее пугать!» Он потянул меня за локоть. «Эля, мы уходим!» «А ты, по чужим постелям, поскакунчик, не на того злишься?» Взгляд цыганки вонзился в него. «У самого рыльца в пушку, думал, подфартило, а в оси вывезет. Пристроился, чтобы в ус не дуть, а судьба свое возьмет. Будешь, как уж крутится на сковородке, сердце склеивать по кусочкам будешь» жизнь сокровище тебе подарила но сумеешь ли в руках удержать а блондинчик упустишь слезами кровавыми умоешься хватит теперь уже я не выдержала увидев что косян застыл как изваяние в глазах супруга сначала разлилась растерянность потом стыд и страх а под конец их наполнил жгучий ужас. «Хватит, так хватит! Лала уже все сказала!» Вполне миролюбиво ответила гадалка и, присосавшись к трубке, выпустила в нас облако едкого дыма. закашлявшись мы выскочили на улицу, провожаемая ее смехом. «Чем она нас обкурила?» Кассиан вытер слезы. «И чего несла такое? Ничего не понял». Торопливость в его словах показалась мне фальшивой, но потом так заломила виски, что стало не до того. Всё-таки, похожая идея навестить цыганку была бредовой. «Ладно, забыли, проскакали, живём дальше. Пора ехать домой». Я почувствовала себя дома, когда увидела вдалеке развивающееся на ветру полотно. Нэнни опять стащила занавеску. Стоило мне расхохотаться в голос, глядя нашествующую среди деревьев жирафу, как к окну тут же прилипла мордашка любопытничающей Адель. «А что там? Что там?» – зачистила она, наш маленький шилопопень. «Сейчас, потерпи немного!» Я дождалась, когда вечная невеста вышла из-за деревьев. «Вот, знакомься, это Нэнни!» «Жирафа!» – потрясенно выдохнул ребенок. «Живая!» «Попал твой зверинец!» Усмехнулся муж, под шумок Придвинувшись ко мне и чмокнув В шею, заставив Ошеломленных мурашек Пуститься вскачь по запылавшей Коже. «Ничего подобного!» Тот же возмутилась Юная магица. «Я буду помогать и дружить Со всеми буду. Элечка, А мне разряжать с ними играть? Совсем чуть-чуть!» Умоляющие глазенки Уставились на меня. «Посмотрим!» Я уклонилась от ответа, бессовестно больше думая о том, как горячая грудь мага прижимается к моей спине, а его рука обвивает талию. Почему-то вовсе не хочется отстраняться, несмотря на жару. Наоборот, хочется, чтобы благоверный оборзел окончательно и, прижав к себе, подарил страстный поцелуй. Как тогда, в библиотеке, когда назвал меня «хитропоплей». «Давайте прогуляемся», – предложил Анри, когда карета свернула на дубовую аллею, ведущую к дому. «Давненько тут не был». «Отличная идея», – с энтузиазмом отозвалась я. «Уже всю пятую точку отсидела. Сил никаких нет больше трястись по кочкам». Куда приятнее прогуляться под тёплым солнышком, разбавленным прохладным ветерком, да ещё по собственной земле. Это же двойное удовольствие. Вслед за нашей остановилась и вторая карета. Но мать и сестра Касса к нам присоединиться не захотели. Свекобра буркнула, что у неё и так уже от дороги разболелась голова. А мрачная Ларина вообще не удостоила нас ответом, будто мы, как минимум, виноваты в крахе ее надежд относительно чешуйчатого красавчика. Ну и пусть нам и без них хорошо. Мы полюбовались на вековые дубы, стволы которых и втроём не обхватить, и направились к амбарам прямиком через поле, заросшие васильками ромашками и конским щавелем. Адель носилась за бабочками, Анри начал улыбаться, глядя на убегающие вдаль холмы, как и Касс, сжавший мою ладошку. В душе воцарился покой, от которого и следа не осталось в летней королевской резиденции. Вот еще бы Катту, мою подругу-фею, повидать, так и вовсе было бы замечательно. Я очень соскучилась по ней. Писем пока не приходило, И это настораживало, ведь она была любительницей писать длинные послания. В детстве мы упражнялись в эпистолярном мастерстве, обменивались простынями, исписанными мелким почерком, которые отправляли друг другу едва ли не каждый день. Я вздохнула, но мысли о Кате тут же померкли, ведь перед глазами возникло кое-что интересное. Кто не закрыл амбар? Я ускорила шаг, увидев темнеющий впереди дверной проем. Приветики! Оттуда походкой в разбалочку вышел наш хомяк. Похоже, он еще сильнее раздобрел со дня нашей последней встречи. А чего это вы тут делаете? Это мы у тебя должны спрашивать. Я уперла руки в боки. «Ты там семечки искал?» «Просто проверил!» Хохотундель отвел взгляд. «Вдруг, думаю, лежат. Так я их перепрячу понадежнее было, чтобы...» «Санта себе веришь, про ныра белопузая?» «Ага, я вообще, это, доверчивый!» «Хома, ты хитропупый но ни разу не доверчивый!» «И что это у тебя за щеками?» Я с подозрением уставилась на его раздутую физиономию. «Где?» – он отступил на шаг и попытался втянуть щеки. Без особого успеха, впрочем. «Тут!» – я ткнула пальцем в один из битком набитых защечных мешочков. «А, это?» – ну, глазки погрызунчика забегали. «Это?» – это флюс, вот. Парахклетый зубик так разболелся, кошмарень какой-то. А со второй стороны что? Так кто же флюс? Он же такой зловредный. Ой-ой-ой, стоило с одной стороны надуться, как тут же и со второй то же самое выскочило. Представляешь, Элечка? Покажи. Я присела на корточки. Не могу, помотал головой хитрец. Это глубоко личное. «Личное, как же!» – фыркнула я. «Признавайся, Орехов наворовал». «Просто угостился», – пробормотал Хохотундель. «Чуть-чуть совсем». «Ага, так что голову едва поднять можешь». «Так я еще и женушки с детками захватил немного. Какой же папашка домой без вкуснях заявляется? Их ведь 10 у меня. Или двенадцать?» Пошевелил ушками, припоминая. «Короче, много пострелят. Не принесу вкусного, меня самого сожрут. К тому ж, знал же, что ты не будешь против. Элечка, ты же добрая!» «Подхалим!» Я прошла в амбар и тут же простонала, увидев, что все яблоки, опять же, по чуть-чуть погрызаны из бочков. «Хохотушечка! Зачем?» «Но съел бы пару килограммов, но все-то зачем надкусывать?» «Я это, увлекся малость», – признался он. «Но зато теперь точно могу посоветовать, какие вкусные, а какие так не очень. Ценная информация, правда?» «Которая уже не имеет значения», – я вздохнула. «Ясно, в ближайшее время будем питаться одной шарлоткой». «А зимой придется скушать много, очень много яблочного варенья и джема». «Так, Хома, я посмотрела на присмиревшего хулигана». «В наказание назначаю тебя лучшим другом вот этой юной леди», – указала на Адель. «Присматривай, развлекай, расскажи, что тут как устроено. Ясно?» «Это не слишком жестоко?» пробормотал Хохотундель, косясь на дитё, которое от счастья, похоже, перестало дышать. «Нисколечки!» – я покачала головой. «Самое то!» «Точно, точно!» – уточнил наш оптимист-рецидивист, надеясь, видимо, на снисхождение суда. «Точнее, только в аптеке!» «Жизнь – боль!» – констатировал Хохотундель. «Мы протестуем, мы протестуем, да-да-да-да-да-да-да!» К нам подскочили морские свинки. «Мы против угнетения хомяков, они наши ближайшие родственники!» «Ай, как нехорошо получилось!» Сдержав улыбку, повинилась я. «Может, часть тех надкусанных яблок?» Указала на амбар. «Загладят нанесенный ущерб, а заодно и ослабят родственные чувства, как думаете?» «Можно попробовать!» Свинки переглянулись и дружной артой сыпанули в амбар. Через пару минут фруктов стало значительно меньше, а желающих протестовать и вовсе не наблюдалось. И да, мне немного стыдно за эту своеобразную взятку, но только чуть-чуть. «Продажные -чуть. проташные свиньи — крикнул им вслед хохотунтель. «Жизнь боль!» — сам говорил, — напомнила я. «Еще вот Пима узнает про твои разбойничьи набеги на наши запасы. Обидится. Возьмет веник и достанется тебе», – кивнула на его набитые щеки. «На орехи». «Многовато для такого маленького хомячка», – он протяжно выдохнул. «Мир и без того жесток». «Не ной», – отрезала я. «Сумел понадкусывать, сумей и по заднице получить». «Эх, эх, еще и не начиналось!» Я коварно улыбнулась. «Адель, знакомься со своим новым другом, хомяком Хохотунделем. Теперь все проблемы, вопросы, проказы – это к нему. Он твой главный куратор. Учти, главное правило – не давать ему семечки, иначе будет апокалипсис». «Правда? А можно его погладить?» Девочка просияла улыбкой и шагнула к грызуну, до которого начала доходить, в какую глобальную проблему он угодил. «Конечно, можно!» – щедро разрешила я и бессовестно соврала. «Этот грызун обожает, когда его гладят, тискают и целуют. Приступай!» «Ура!» – глазки Адель засверкали. «Ой, мамочки!» Взвизгнул хомка и пустился на наутек. Прыжками, которым позавидовал бы даже самый резвый гепард. «Отличная идея, хохушечка!» — крикнула я вслед. «Начните с догонялок. Потом, если выживешь, в прятки поиграете». Мои мужчины расхохотались, глядя на эту парочку, несущуюся по полю. «Уже и забыл, как у вас тут весело» сказал Анри, качая головой. «Кажется, сейчас станет еще веселее», пробормотала я, вглядываясь во всадника, который во весь опор мчался к нам. Раз холм, и он пропал, снова появился и снова пропал. А когда салочки с холмами прекратились, ветер сдернул капюшон с головы гостя и я увидела ярко сияющие на солнце розовые волосы. «Кота!» – потрясенно выкрикнула Ян и бросилась ей навстречу. Она соскочила с коня, мы обнялись, смеясь и что-то говоря, перебивая друг друга. «Вот теперь все точно хорошо!» – широко улыбнувшись, я поблагодарила высшие силы. «Все мои любимые рядом!» «Боюсь я с плохими известиями Эля». Фея помрачнела. «Что случилось? Я отказалась выходить за этого гада замуж», выпалила подруга. Он наврал, что у него с той эльфийкой все кончено. Словом не давал, клялся честью своей. А на самом деле его любовница ушла от мужа, и они с моим бывшим женихом купили особняк в соседнем городе. Представляешь, этот подонок хотел жить на два дома. Каков мерзавец! Вот именно, я прилюдно разорвала помолвку, и его отец выгнал этого гада как позор семьи. Пусть теперь живет как хочет. Я его еще отвечала по полной, тем, что под руку попалась, так что явится к своей остроухой с фингалом. «Ты у меня умница!» «Папа так не думает!» Катта сникла. «Он меня из дома выставил прочь Эля. Сказал, что я тоже семью опозорила, а такая дочь ему не нужна. Просто на улицу выставил, представляешь?» Голос задрожал. «В чем было «Вот только лошадь и успела со двора увезти. Куда идти не придумала». «Ничего, что я к тебе нагрянула». «Как раз очень хорошо сделала». Я обняла подругу, готовую расплакаться, и сама шмыгнула носом. «Ты вообще все правильно сделала». «Как теперь жить, не представляю», – прошептала она. «У меня же ничего нет. Зато у тебя есть я». Заглянув в ее лицо, ободряюще улыбнулась. А вместе мы всех расфеечим, мое хорошее, можешь быть уверенна.